Глава седьмая. кирдык ковардак На вопрос о том, реально ли в глубинах интернета, недоступных обычным пользователям, можно найти объявления киллеров, предлагающих свои услуги, Никита многозначительно хмыкнул и поинтересовался, где еще можно их искать. — Я не знаю, потому и спрашиваю, — ответил Данилов. Исторически их находили через связи в криминальной среде, А сейчас писатели с журналистами много пишут о Даркнете и его зловещих обитателях. Вот я и хочу знать. А то, например, про медицину тоже много глупостей пишут, которые кочуют из книг, в статьи и наоборот». «Все так», — подтвердил Никита. Своими глазами видел объявление вроде «Быстро и без последствий решай любые проблемы. Гарантия результата дорого». Там вообще все основано на аллегориях. Продам инструмент любой сложности. Это про торговлю оружием. А качественная рассада из Южной Азии — про траву. Но бывает, что пишут и без аллегорий. Некоторые так качественно шифруются, что могут позволить себе говорить прямо. А правда ли, что попасть туда совсем несложно? Проще простого. Нужны две программки. Выслушав инструкцию Никиты, которая полностью совпадала с тем, что он читал в сети, Данилов не отправился в прогулку по темной изнанке всемирной паутины, а принялся изучать список умерших пациентов, который, по сути, был не списком, а набором коротких досье. Выписав шесть фамилий с датами госпитализации, Данилов перешел к более приятному делу чтению свежих научных статей. От этого занятия его оторвал приход Елены. За ужином, который у Елены состоял из белого йогурта и чашки кофе, а у Даниловой с глазуньей, с зеленью и сыром, как обычно говорили о делах. Сначала Елена рассказала о том, что нового произошло на станции скорой помощи, а затем поинтересовалась делами майора Знаменского. «Товарищу Знаменскому нужна консультация специалиста», — то он жене ответил Данилов. «Я дам тебе шесть фамилий. Эти люди были госпитализированы по скорой в известное тебе реанимационное отделение. Их домашние адреса находятся далеко за пределами района обслуживания 95-й больницы. Мне нужно знать, с каких адресов они госпитализированы, и если эти адреса находятся далеко, Да почему их не положили ближе? Короче говоря, мне нужно знать, не было ли у родственников намерения положить пациентов именно к Денису Альбертовичу. Ты же можешь замутить какую-нибудь проверку обоснованности госпитализации или что-то в этом роде. — Чужой епархии? — нахмурилась Елена. — У нас так не принято. Сразу же спросят. «Разве у тебя на юго-востоке проблем мало, что ты лезешь на северо-восток?» «А ты сошлись на меня», — усоветовал Данилов. «Мол, я в этом отделении набираю материал для диссера, и меня удивило, что некоторые пациенты сильно издалека». «Наплети что-нибудь под соусом, давайте проверим успокоимся». «Вопрос в том, не по просьбе ли родственников эти люди, ныне покойные, попали в это отделение». Тут же дело на копейку — узнать, кто и откуда забирала а затем позвонить врачу. Дело не такое уж и давнее. Тяжелые пациенты запоминаются лучше, и все необычное тоже запоминается хорошо. Если родственники просили положить именно в девяносто пятую... — Твой интерес взят с потолка, — перебила Елена. — Сейчас работа скоро упорядочена это не та ахновская вольница которая была в девяностые годы все завязано на время никто не разрешит бригаде вести пациента за триде земель если поблизости есть места тем более в том случае когда речь идет о тяжелых пациентах ситуации бывают разные возразил данилов и реанимационные пациенты тоже разные одно дело когда человек находится на грани и совсем другое когда он в целом стабилен, но по состоянию здоровья подлежит сдаче не в приемное, а в реанимационное отделение. Если ситуация позволяет вести не очень-то далеко и есть уважительная причина, вроде «недавно оттуда выписали», то, как говорится, возможны варианты. Все шесть пациентов, которые меня интересуют, госпитализированы глубокой ночью, промежутки от половины второго до трех. В это время и на улицах пробок нет, и на скорой нет того пика, который начинается утром, ближе к концу смены. Так что проверь, пожалуйста. Это важно. — Хорошо? — кивнула Елена, не любившая откладывать дела в долгий ящик. — Завтра же задам вопросы и в пятницу надеюсь получить ответы. — Только расскажи, что у тебя за версия? — — Я не люблю, когда меня используют слепую Расскажу. Только чур не смеяться, — предупредил Данилов. Версия бредовая, больше годная для детективного романа. Ну, все же... Подумалось мне, а не выполняет ли кто-то из подчиненных Дениса Альбертовича заказа на убийство. Это же так безопасно. Избавиться от давно болеющего и всем надоевшего родственника В реанимационном отделении. Концы в воду. Никто ничего не заподозрит, а комната освободилась. Или даже квартирка. Или наследство долгожданное наконец-то в руки упало. И это настолько поставлено на поток, что у тебя есть шесть потенциальных жертв? Это может быть поставлено на такой поток, результатом которого стало четырехкратное повышение летальности. «Я не это хотела сказать. Я имела в виду, неужели эта услуга настолько востребована? Жуть!» «А почему бы и нет? Мне на скорой несколько раз такие предложения делали. «Ах-ах-ах, доктор! Не может ли вы избавить нашего дедушку или бабушку от мучений? Кардинально! А мы вам будем всяко признательны!» «А ты чего?» «Ничего. Включал дурака и говорил, что я их не понимаю. Мол, я и так делаю все для того, чтобы уменьшить страдания пациентов. Хотелось, конечно, сказать нечто другое, но он на меня и без того часто жаловались. А сейчас ведь существует Даркнет, где можно разместить объявление типа «быстро, эффективно и без нежелательных последствий, решу вашу проблему». Так что за поиском клиентуры дело не станет. Разумеется, заведующий отделением к этому не причастен. Если бы он контролировал процесс, то ни за что бы не довел летальность до таких пределов. Деньги деньгами, спокойствие спокойствием. Он не дурак. А вот кто-то из сотрудников вполне может этим заниматься. Особенно медсестры, с которых взятки гладкие «Пациенты же умирают у врачей, а не у медсестер». «Жуть!» — повторила Елена, тряхнув головой. «Ты не перебивай, а слушай», — сказал Данилов. «Можешь критиковать мою версию, но с аргументами. Вариантов становления этого бизнеса два. Некто посторонний вербует кого-то из врачей или сестер. Некто находит клиентов». Организует госпитализацию и отдает приказы исполнителю. Возможно такое? Вполне. Или же в роли организатора выступает сотрудник отделения. Когда-то пошел на встречу просьбе родственников, подкрепленной большим количеством денежных знаков. После еще раз пошел на встречу. А теперь решил, что выгоднее самому искать клиентов, а не ждать, пока они на тебя выйдут допускаю что удочки могут закидываться и в отделении если родственник производящий впечатление обеспеченного человека пожалуется в разговоре с врачом на то что пациент всех замонал то можно и обсудить решение проблемы в результате имеем конвейер смерти необъяснимый рост летальности и большие барыши ну что скажешь в принципе такое возможно Согласилась Елена. — Исполнитель практически ничем не рискует, потому что его действия не вызывают никаких подозрений. Можно сказать, идеальное убийство. Подозреваемые у тебя уже есть? — Есть кандидаты в подозреваемые. Две родные сестры Погодки, которые давно уже работают в отделении с сестрами. Старший — сорок пять, младший — сорок четыре. Обе старые девы. Живут они с матерью, которой требуется постоянный присмотр, поэтому работают в разные смены. Обе, как мне рассказали, обожали прежнего заведующего. А Дениса Альбертовича не любят, но, тем не менее, продолжают работать под его началом. А почему? Опытная реанимационная медсестра с 20-летним стажем с полпинка найдет себе новую работу в Москве. Ложность только в том, что нужно устроиться вдвоем в одно отделение, и чтобы ставили дежурить порознь. Но я думаю, что при нынешнем некомплекте и это не проблема. Так что их держит? Если испытываешь по отношению к непосредственному начальству негативные чувства, то работать в любом случае нелегко. Мучить себя можно только ради мести, или ради весомого дополнительного заработка. Сестры дежурят сутки через двое, то есть двадцать дней в месяц одна из них присутствует в отделении. И все шестеро пациентов из моего списка умерли в их дежурство. — Данилов, я надеюсь, ты не станешь вести с ними провокационные разговоры? — обеспокоенно спросила Елена. — В стиле есть у меня тетушка, которая давно уже зажилась. Прощупывать того, кто может мстить новому заведующему по личным причинам, относительно безопасно. Тем более, что ты не собираешься раскрывать все карты, а просто попросишь помочь свалить заведующего. А вот прощупывать наемного убийцу, за которым может стоять целая банда, чревато страшными последствиями. Ну когда ж ты перестанешь считать меня идиотом? Страдальческим тоном поинтересовался Данилов. — Когда ты перестанешь ввязываться в авантюры, — сверкнула глазами Елена. — Дай мне слово, что не будешь лезть на рожон. — Даю тебе слово, что не буду лезть на рожон, — послушно сказал Данилов. — Это же не даст никакой пользы. Появился в отделении какой-то доцент с бугра, покрутился недельку и предложил избавить его от тетушки. Причем предложил именно тому, кому следовало. Какое удивительное совпадение. А чтобы ему самому не постараться? Нет, в этом случае я только наблюдаю и анализирую. А как только мои подозрения окрепнут, я сразу же поделюсь ими с кем следует. Но для этого мне нужно иметь хотя бы минимум оснований, хотя бы логично выстроенное предположение чтобы все это не выглядело так, будто доцент с кафедры морочит голову занятым людям для того, чтобы выградить слабого заведующего отделением. — Честно? — Честнее некуда. Данилов успокаивающе улыбнулся жене. — Хочешь своей докторской диссертации поклянусь? — Ты ее сначала напиши, — фыркнула Елена. — Вот наберу материал. Завел Данилов старую песнь, но жена оборвала ее взмахом руки. Слышали, знаем. Сведения, полученные от Елены, с одной стороны, особо не настораживали, а с другой заставляли задуматься. Трое из шести пациентов были госпитализированы из квартир родственников, которые жили в районе обслуживания больницы. Двоим стало плохо на улице, тоже в своем районе ту заставило тяжело больных людей выбраться так далеко от дома, осталось тайной. Мать шестой пациентки попросила бригаду госпитализировать ее мать в девяносто пятую больницу, потому что она работала неподалеку, ей было удобнее навещать мать именно там. Вообще-то центр давал место в шестьдесят седьмой, но поскольку ехать было примерно одинаково, просьбу уважили. Вот и думай, гадай. У дочери шестой пациентки могли быть свои соображения. Двое других могли оказаться в районе обслуживания 95-й больницы не случайно. Пребывание в квартире родственников, которые жили в нужном месте, тоже наводило на подозрение Данилов решил, что пока будет держать версию с конвейером смерти в уме. Отбрасывать ее в сторону однозначно было рано. В субботу Данилову предстояло дежурить со старшей из лисичек сестричек Верой. А утром в воскресенье ее должна была сменить сестра Надя. Врачи в субботней и воскресной сменах были знакомы Данилову лишь шапошно. К ним тоже хотелось присмотреться. Данилов собирался после дежурства засесть в ординаторской за изучение истории болезни и просидеть там как минимум до полудня. С момента появления Данилова в отделении умерло трое пациентов. Две смерти были ожидаемыми и укладывались в рамки логики. Тяжелейший сахарный диабет на фоне выраженной сердечной недостаточности в 80-летнем возрасте – это практически приговор. У 60-летней женщины, которую скорая провезла с острой почечной недостаточностью, тоже практически не было шансов но в пятницу днем ни с того ни с сего выдал остановку сердца послеоперационный пациент, которому перед переводом в хирургическое отделение внутривенно ввели 5 мг беталока – препарат, снижающий артериальное давление. Пациент нервничал по поводу того, хорошо ли прошла операция на желудке. На этой почве участилось сердцебиение и повысилось артериальное давление. Бетолог был назначен доктором Бурлаем по показаниям. Инъекцию Бурлай сделал лично, поскольку все сестры были на тот момент заняты. Сделал все как положено. Развел препарат физраствором и вводился медленно со скоростью 1 мг в минуту. Физраствор. Физиологический раствор. 0,9% водный раствор хлорида натрия астматическое давление которого равно осматическому давлению в жидких средах и тканях организма ничто не предвещало беды но сразу же после инъекции пациент выдал остановку сердца и спасти его не удалось я просто не понимаю от чего он умер сказал данилову Бурлай в субботу утром вот просто в голове не укладывается битолог там был строго в тему до оперться ему его уже вводили Без последствий. Инъекцию делал я сам, медленно-медленно. Даже медленнее, чем полагается. Вот почему? Труп уже увезли в больничный морг. А история болезни пока оставалась в отделении. Так что Данилов смог с ней ознакомиться. Никакого криминала он там не нашел. Если верить истории, то действия Бурлая были совершенно оправданы. А с учетом диагноза аденокарцинома антрального отдела желудка, смерть никак нельзя было отнести к разряду заказных. Антральный называется часть желудка, расположенной вблизи от двенадцатиперстной кишки. Аденокарцинома – разновидность злокачественных опухолей. Ну кто в здравом уме станет заказывать родственника, которому осталось жить всего ничего, какие-то считанные месяцы, если не недели? Проще уж дождаться естественного конца. Формально придраться было не к чему. — Я подумаю об этом завтра, — сказал себе Данилов и приступил к работе. Начало дежурства выдалось веселым. В 9.15 скорая привезла 70 мужчину с острой почечной недостаточностью на фоне сахарного диабета. Данилов занимался с ним около часа, а когда вошел в ординаторскую, то услышал тихое треньканье городского телефона. — Я звоню по поводу пациента и Голушкина, сообщил женский голос. — Я его дочь, и ставлю вас в известность, что наш разговор записывается. — Записывайте, если вам так хочется, — ответил Данилов. — Только учтите что по телефону вы можете получить только информацию о состоянии пациента и пребывании его в нашем отделении. Все прочее только при личной встрече. Но к вам же не пускают из-за коронавируса. Я могу встретиться с вами у ворот завтра после дежурства и рассказать о состоянии вашего отца, предложил Данилов, хорошо понимавший, насколько важное значение может иметь для родственников реанимационного пациента Личная беседа с врачом. Позвоните в промежутке между девятью и десятью часами, спросите Владимира Александровича. «Меня интересует не встреча», — перебила собеседница. «Я хочу предупредить вас, чтобы вы ни в коем случае не вводили моему отцу инсулин. В последнее время отец лечился перекисью водорода по методу академика Неунывайку, и в последнее время...» «У него без этого ужасного инсулина сахар был в норме. Очень важно, чтобы вы сейчас этого не испортили и не начали вводить инсулин. Вы меня поняли? Я запрещаю вам вводить моему отцу инсулин!» «Мы лечим наших пациентов по своему усмотрению», — сказал Данилов, стараясь подавить раздражение. «Вы не можете нам ничего запретить». «Но...» «Но я могу объяснить вам, почему на фоне приема перекиси водорода у вашего отца снизилась концентрация глюкозы в крови. Вам это интересно?» «Да я и без вас знаю». «Нет, вы меня послушайте», — строгим тоном сказал Данилов. «Примерно сорок процентов инсулина, содержащегося в организме, разрушается почками. Когда почки перестают работать...» Содержание инсулина в крови возрастает. Соответственно, снижается содержание глюкозы, утилизацию которой активирует инсулин. Несведущих это радует, а сведущих должно настораживать. Севдолечение перекиси ухудшило состояние вашего отца и привело к развитию диабетической нефропатии, проще говоря, диабетического поражения почек потому-то в последнее время содержание глюкозы было в норме. Но в этом нет ничего хорошего, поскольку причина кроется в развивающейся почечной недостаточности. Если вы не поняли, что я сказал, то прослушайте запись заново. — Вы меня не переубедите. Я требую... — До свидания, — вежливо сказал Данилов и положил трубку. Спустя минуту телефон зазвонил снова. Данилов проигнорировал звонок. На консультации в отделении вызывали по внутренней линии, а все остальное может подождать. После долгой серии звонков телефон умолк. В истории болезни голушкина Данилов записал, что со слов женщины, представившейся в телефонном разговоре дочерью пациента, Он в последнее время вместо назначенного ему лечения пытался лечиться перекисью водорода. Немного подумав, он взял слово «лечиться» в кавычки. Закончив с историей Иголушкина, Данилов вышел с телефона в интернет и спросил у всезнающего Гугла, кто такой академик Неунывайку. Ответ неимоверно впечатлил член российской естественно-научной академии имени Порфирия Иванова, действительный член Академии научной и народной медицины, член Международной академии естественных наук, член российской Академии информатизации и международного сотрудничества, почетный председатель Международной академии проблем научной безопасности, член Международной академии проскопизма и медиумистики, действительный член Российской Академии Биотехнологий и Экспериментальной Медицины, член Международной Академии Проблем Гуманизма, член Российской Академии Энергетической Медицины, член Всемирной Академии Аюрведы и Тибетской Медицины, автор более ста монографий, посвященных вопросам оздоровления организма, главный врач... ЗАО «Правильная клиника» и директор Института здоровья. А кто-то застрял в доцентах и отказывается от работы в министерстве. ехидно сказал внутренний голос. «Куда уж нам, убогим, со свиным рылом да в калашный ряд», — ответил голосу Данилов. Попутно представилась возможность просканировать медсестру Веру Нечухаеву, старшую из лисичек-сестричек. С первых своих дней в медицине Данилов пришел к одному очень важному выводу о том, что человеческие качества медицинского работника в первую очередь определяются его отношением к пациентам. Тот, кто проявляет к ним участие и заботу, плохим человеком оказаться не может. И, соответственно, наоборот, тот, кто относится к пациентам свысока, равнодушно или даже пренебрежительно, не будет хорошим. Разве что может только показаться таковым на первый взгляд. Но со второго взгляда в нем непременно удастся разглядеть какую-нибудь червоточину. — Я прошу вас обратить особое внимание на Иголушкина, — сказал Данилов, сидевший на посту Вере. — Пациент тяжелый, да еще и запущенный. Звонила его дочь рассказала, что он в последнее время лечился перекисью водорода. «Обращу, обращу!» — с готовностью закивала Вера. «Я на всех внимания обращаю. У нас же легких практически не бывает. Вы не волнуйтесь, я уже двадцать третий год работаю. На меня можно положиться». Слова словами, но немного позже Данилов смог понаблюдать за тем, как Вера обращается с пациентами. Проходя мимо, она то поправляла одеяло то проверяла, крепко ли прикреплены к груди электроды, а кое-кого даже ласково гладила по руке. Как там она относится к Денису Альбертовичу? И как ладит с другими медсестрами? Это вопрос отдельный, но к пациентам Вера относилась хорошо. Впрочем, она могла и притворяться, играть давно заученную роль доброй медсестры. Облюдать и делать выводы довольно легко. Но стоит только допустить, что человек может притворяться, как выводы сразу же утрачивают свою ценность. Разумеется, проработав в отделении с полгода, Данилов бы смог составить о каждом из сотрудников правильное мнение. Однако же с первого взгляда можно было и ошибиться. Впрочем, свою сегодняшнюю напарницу доктора Древцова Данилов смог сразу же вычеркнуть из списка подозреваемых. 48-летняя многодетная мать при каждом появлении в ординаторской названивала домой и требовала у детей отчета в том, что они сделали за время, прошедшее после предыдущего звонка. Во время утреннего чаепития, состоявшегося в одиннадцатом часу, Древцова говорила только о своих детях, упомянув вскользь про мужа, который после закрытия своей оптово-розничной фирмы временно перебивался в таксистах. Старший сын Древцова, учившийся в 10 классе, играл в хоккей и собирался поступать в юридический. Средний сын в 7 классе решал математические задачи из вузовского курса, и учителя называли его вторым Лобачевским. Дочь-третиклассница замечательно рисовала, и ее рисунки участвовали в каких-то всероссийских конкурсах. К концу чаепития у Данилова сложилось впечатление, будто он уже много лет знаком с детьми Древцовой. Можно сказать, видел всех словно наяву. Денису Альбертовичу Древцову была безмерно благодарна за то, что тот взял ее в свое отделение, и теперь она работает рядом с домом, что для многодетной матери очень ценно. Когда же Данилов спросил о том, где ей больше нравится коллектив, на старом месте в третьем госпитале ветеранов войн или здесь, Древцова махнула рукой и сказала, «А, какая разница, везде люди как люди, и вообще я человек живчивый «Понимать это следовало так». «Всеми помыслами я дома, а рабочая обстановка и прочие детали меня мало волнуют». Но сильнее всего на Данилова подействовала такая картина. Когда Древцовой понадобилась телефонная зарядка, она вытряхнула содержимое своей огромной, похожей на баул сумки на стол, вытянула из кучи вещей и бумажек из комы, а затем сгребла кучу обратно в сумку. У человека, способного методично выстраивать и осуществлять коварные планы, не могло быть ни такой сумки, ни таких манер. Работала Древцова ответственно, без пофигизма, но немного заполошно. Суетилась, нескольку раз повторяла распоряжения для медсестер, пациентов осматривала подолгу, тоже с повторами. Уже отойдет было от койки, а затем вернется и снова примется выслушивать легкие или пальпировать живот. Нет, если бы она строила какие-то козни, то спалилась бы сразу. Вторая дежурная медсестра Таня Муратова тоже не представляла интереса для расследования, поскольку вышла на работу после отпуска по уходу за ребенком только в середине февраля. «Неинтересное какое-то дежурство». С сожалению, подумал Данилов после обеда. Кроме веры заняться-то неким. Подумал и сглазил. Спустя несколько минут в зале заверещал монитор. Выскочив из ординаторской, Данилов увидел, что пациент Иголушкин выдал приступ наджелудочковой тахикардии с частотой 160 ударов в минуту наджелудочковой тахикардия – это выраженное учащение ритма сердечных сокращений, при котором источник патологического возбуждения располагается в предсердиях, то есть выше камер сердца, называемых желудочками. Давление он держал, ширина желудочкового комплекса QRS на кардиограмме не была увеличена, поэтому Данилов решил купировать приступ при помощи веропомила, который в данном случае подходил идеально. Медсестра Вера заряжала шприц на глазах у Данилова, а затем сразу же начала вводить препарат в трубку капельницы, подсоединенной к подключичке. Так на медицинском жаргоне называется катетер, устанавливаемый в подключичную вену. «Медленно и до половины», — дважды повторил Данилов. Пациентам с печёночной и почечной недостаточностью все препараты назначаются в уменьшенных дозировках, а в инструкции к веропомилу написано, что при этих состояниях его следует применять с осторожностью. Введя половину раствора, Вера остановилась и посмотрела на Данилова. Данилов же смотрел на монитор, который вместо 160 сокращений в минуту показывал уже 118. «Еще половину от того, что осталось, так же медленно, сказал Данилов. Вообще-то, опытной медсестре про медленное введение противоаритмического препарата можно было бы и не напоминать постоянно. Но в отделении была особая ситуация, и Данилов считал нужным дословно проговаривать все свои назначения вне зависимости от опытности исполнителей. Мало ли что Вдруг какая-нибудь особо коварная медсестра начнет строить дурочку в стиле а мне доктор не сказал. Едва Вера возобновила введение препарата, как частота сердечных сокращений начала уменьшаться с катастрофической скоростью. Стоп, скомандовал Данилов. Убег адреналина в вену. Монитор снова заверещал. Экран разделила надвое горизонтальная линия. Стимулятор Данилов стукнул кулаком по грудине пациента. Линия на мониторе продолжала оставаться ровной. Несколько лет назад светлые умы, кавычки «неслучайны» отечественной реаниматологии, пытались запретить удар по грудине в случае остановки сердца как опасной для жизни. Правильно нанесенный удар может быть опасен. И то чисто теоретически для пациента с бьющимся сердцем, которое от удара может остановиться. Но если сердце уже остановилось, правильный удар по грудине вреда не нанесет, а вот пользу принести может. Нужно только бить в определенное место с определенной силой. Цель – не проломить грудную клетку, а вызвать сотрясение находящихся в ней органов. От подобной встряски сердце может завестись. Однако не помогли ни удар, ни адреналин, ни наружная электрическая стимуляция сердца через два электрода, которые Данилов сначала наложил на грудину и левый бок и Голушкина, а затем, когда Древцова помогла приподнять пациента, переместил боковой электрод на спину. Спустя 40 минут после остановки сердца Данилов прекратил реанимационные мероприятия. Вообще-то их можно было прекратить и десятью минутами раньше. Но всегда же бывает жаль своих трудов, и кажется, что еще немного, еще чуть-чуть, и желаемый результат будет достигнуть. Увы, не в этот раз. — Отдохните немного, — сказала Древцова. — На вас лица нет. — Спасибо, Лидия Васильевна, — ответил Данилов. «Мне действительно нужно пять минут для того, чтобы восстановиться». На самом деле восстанавливаться не было никакой необходимости. Бывали в жизни случаи, когда приходилось реанимировать несколько пациентов подряд без передышки или же заниматься двоими умирающими одновременно. Пять минут были нужны для умственной работы, от которой не хотелось отвлекаться проанализировать все действия веры и прокрутить в уме в замедленном режиме ход событий, пока эти события свежи в памяти, а также заглянуть в историю болезни, которую сам заполнил каких-то три часа назад. По логике вещей, всем правилам медицины сердце пациента и Голушкана не должно было остановиться от медленного, внутривенного введения относительно небольшой дозы веропомила. Но был ли в ампуле Вера Помил? Незаметно для миссистер, снимавших с трупа электроды и катетеры, Данилов вытащил из металлического лотка, стоявшего на прикроватной тумбочке, пустую ампулу из-под Вера Помила и внимательно рассмотрел ее в ординаторской. Форма и размер ампулы ничем не отличались от хорошо знакомых Данилову. Ампул этого препарата и этикетка тоже была родной ровно наклеенной, абсолютно гладкой. Не похоже, чтобы ее переклеивали с одной ампулы на другую. На всякий случай Данилов потер этикетку с в воде указательным пальцем. Палец не окрасился. Данилов взял на сестринском посту стерильную баночку для анализов, положил туда ампулу и спрятал баночку в свою сумку. Затем он пролистал историю болезни голушкина, словно пытался найти в ней то, чего сам не писал. Посидел несколько минут в молчаливом оцепенении и начал описывать приступ наджелудочковой тахикардии и все, что за ним последовало. Писал быстро, но как-то отстраненно. Мозг составлял фразы и передавал команды рукам, но все это происходило где-то там, на задворках сознания, в котором пульсировал вопрос. «Почему?» Эта пульсация отзывалась болью в затылке, но сейчас Данилову было не до нее. Душа болела гораздо сильнее, нелогичность произошедшего невероятно угнетала, а перспектива предстоящего разговора с дочерью и Голушкина угнетала еще сильнее. Вроде бы и прав кругом, упрекнуть себя не в чем, но и Голушкин умер. Да, разумеется, прогноз у него был неблагоприятным. Но прогноз прогнозом, а умер он в момент купирования приступа тахикардии. И купировал этот приступ Владимир Александрович Данилов, а не Александр Сергеевич Пушкин и не Михаил Афанасьевич Булгаков. Как говорил доцент Леденев с кафедры судебной медицины, то руку приложил того и вина. Но почему? чтобы не заработать невроз с Данилов путем логических рассуждений, убедил себя в том, что в ампуле был не вера помила, какое-то другое вещество. Что именно, Данилов надеялся узнать в начале следующей недели. Богатое разнообразием трудовая биография давала ему возможность выйти на химиков-экспертов с трех сторон. Через кафедру патологической анатомии, на которую он попал после ухода из родильного дома, Через академию, в которой он сейчас работал. Академию давно уже переименовали в университет. Но большинство сотрудников использовали в обиходе более престижное название. И через токсикологов из Склифа. Повезло за дежурство только в одном. Дочь Иголушкина позвонила в тот момент, когда Данилов принимал нового пациента. Так что о смерти отца ей сообщила Древцова. И она же выслушала бурный поток угроз. «Менталитет народа изменился», — констатировала Древцова после того, как рассказала Данилову о разговоре с разгневанной дочерью. «Раньше говорили, вы у меня улицы пойдете вместе, а сейчас преимущественно обещают работу кассира в супермаркете. Это мадам так и сказала. Вы там все, начиная с главного врача и заканчивая последней санитаркой». «Станете кассирами, потому что больше вас никуда не возьмут». «Для санитарки работа кассиром — это таки карьера», — вяло пошутил Данилов. На всякий случай он отсканировал историю болезни голушкина чтобы она всегда была под рукой. «Вы бы лучше утром скопировали, после того, как Денис Альбертович посмотрит», — посоветовала Древцова, наблюдавшая за этой процедурой. «Вдруг он попросит что-то изменить». «Не попросит», — уверенно ответил Данилов. «История написана так подробно, что в дополнениях не нуждается». На самом деле его записи были не просто подробными, а архиподробными, потому что любая мелочь впоследствии могла стать толчком для решения этой загадки. История болезни у Дениса Альбертовича замещаний не оказалось. Внимательно ознакомившись с ней, он вздохнул и сказал. И теперь вы чувствуете то же самое, что уже который месяц чувствую я. Непонимание, бессилие и тревогу. Разговаривали они наедине в кабинете заведующего отделением после утренней воскресной пятиминутки. — Я слышал, что вас не любят сестры ничухаевы неожиданно сказал Данилов. — Можно узнать, что именно вы с ними не поделили? На неожиданность Данилов и сделал ставку. Чем неожиданнее вопрос, тем труднее дать на него лживый ответ. «Что мне делить с медсестрами?» — ответил вопросом на вопрос Денис Альбертович. «Нечего. Просто я попытался лишить их смысла жизни. Послушал, что они рассказывают о своей матери, и дал пару советов по делу, а им это не понравилось. Во-первых, я сказал, что сердечные приступы, которые возникают по три-четыре раза в неделю, очень быстро сводят человека в могилу. Если эти ужасные приступы длятся уже более двадцати лет, то это банальный невроз, а не стенокардия. Давайте маме успокоительно и спите ночью спокойно. Во-вторых, я посоветовал продумать режим питания и подобрать маме эффективное слабительное, которое поможет избежать этих ночных бдений с грелками и выковыриванием какашек из заднего прохода пальцами. А в-третьих, я спросил, если мама ходячая и адекватная, то почему нельзя надолго оставлять ее одну дома? Почему, когда одна сестра сменяет на дежурстве другую, то освободившаяся должна с тремглав домой? Я в окно видел, как Надежда однажды чуть под скорую на территории не попала, потому что бежала, не глядя по сторонам. Что с мамой случится, если она лишние полчаса одна дома побудет? Я с добрыми намерениями все это сказал, потому что теток реально жалко, у них с такой мамой никакой жизни нет. Но они так обиделись. Вы даже представить не можете, какой скандал получил я на ровном месте. Надежда орала, что она не позволит называть ее маму симулянткой, хотя это слово я не употреблял, а вера обозвала меня бессердечным эгоистом. «Еще по-всякому, но в цензурных пределах. И с тех пор они на меня волчицами смотрят». «Нет, верно говорят, что добрыми намерениями дорога в ад вымощена. Ну, кто меня за язык тянул?» «Разумеется, в глубине души они свою мамашу ненавидят, потому что надоела она им хуже горькой редьки», — подумал Данилов. «Но в то же время они ее любят, она их кумир» которому обе они ревностно служат, причем, небось, еще и соревнуются друг с другом, то лучше о маме позаботиться. И тут заведующий отделением лезет со своими совершенно правильными, но абсолютно неуместными замечаниями. Смысла жизни хочет лишить. Тут же элементарный капкан. Если признать, что мама в целом в порядке, получится, что весь этот многолетний перманентный героизм был необоснованным. Получается, что они напрасно испортили себе жизнь, не повыходили замуж, не нарожали детишек и прочее такое. Для собственного спокойствия нужно продолжать делать вид, будто мама тяжело больна и без их помощи сразу же погибнет. И горе тому, кто попытается, кто осмелится доказать обратное. Мотив еще какой. В их бедной разнообразием жизни Денис Альбертович спокойно мог стать воплощением вселенского зла. А прежний заведующий, должно быть, им сочувствовал или просто притворялся сочувствующим. Вот они его и боготворили. Задерживаться в отделении после дежурства Данилов не стал. Не то было состояние, да и настроение тоже, чтобы заниматься наблюдениями. Все мысли вертелись вокруг пациента и Голушкина, смерть которого могла аукнуться жалобой, а в такой ситуации любая жалоба могла повлечь за собой очередную комиссию, от которой вряд ли будет толк. Одна нервотрепка, которая еще сильнее осложнит работу. Сделав из дома несколько звонков бывшим коллегам, Данилов вышел на некую автономную некоммерческую организацию, которая проводила судебные экспертизы и различные исследования для всех желающих и платежеспособных. Контора работала без выходных. Данилов приехал туда к часу дня и оплатил срочные исследования по двойному тарифу. Ответ обещали дать завтра, после 12 мысленно поворчав по поводу срочности которая растягивается на целые сутки данилов запас терпением и желая отвлечься от бесплодных размышлений занялся ревизией своей докторской диссертации спасибо елене которая хорошо зная своего мужа не лезла к нему с утешениями и советами, от которых на душе становится еще тоскливее в понедельник ровно в полдень Данилов получил экспертное заключение, согласно которому в представленной для исследования вскрытой ампуле был обнаружен препарат, известный под коммерческими названиями «Веропамил», «Изоптин», «Феноптин», «Вероголит» и другими. Сказал Данилов, ознакомившись с заключением. «Вот же кирдык, кавардак». Парадоксальную реакцию на Вера Помил не верилась совсем. В другом месте, возможно, и поверилась бы, но только не здесь, в проклятом отделении. Или не проклятом, а проклятом. Все едино. И что же в активе у великого сыщика? А в активе у великого сыщика только одна подозреваемая, медсестра Вера Нечухаева вышедшую недавно после трехлетнего отсутствия медсестру Таню Муратову, подозревать абсурдно, поскольку у нее есть алиби, если это можно так назвать. Многодетную доктора Древцову подозревать глупо. Максимум, на что она способна, так это слетать пулей к себе домой во время дежурства, чтобы убедиться, что все ее чадушки сыты, Здоровы и занимаются тем, чем им положено заниматься. Опять же, у нее нулевой мотив. Денис Альбертович дал ей возможность работать рядом с домом. Привычный доводить любое дело до конца, Данилов все же навел справки о Древцовой в третьем госпитале ветеранов войн «Тетка она, в принципе, хорошая и, как врач, очень даже на уровне» сказала заместитель главного врача по организации стационарной помощи. Но, боже упаси, нарушите ее семейные планы. Ей пару лет назад пытались отпуск сдвинуть с июля на сентябрь, потому что с кадрами ситуация сложилась критическая. Так она сразу мэру нажаловалась. «Помогите, а то из-за произвола администрации у меня с детьми бесплатные путевки, выданные государством, пропадают». В департаменте потом кулаками по столам стучали. «Вам что, кроме многодетной матери, не над кем издеваться?» Короче говоря, на заведование ее ставить нельзя. Она вся в семье, а заведующий должен быть весь в работе. В отношении себя самого у Данилова тоже не было сомнений. Он все сделал правильно, от и до. Правоту его действий подтвердили и трое кафедральных коллег, которым Данилов давал для анализа копию истории болезни. Санитарок Данилов изначально в расчет не брал, потому что у них не было реальной возможности что-то ввести пациенту, пусть даже и в капельницу. Если один раз прокатит, то на второй уж точно заметит, что у санитарки в руках шприц. Вот и осталась у него одна вера. Метод исключения хорош тем, что с ним не поспоришь. Если не согласен, то отмотай обратно и повтори уже проделанную аналитическую работу». Данилов отмотал, повторил, и снова у него осталась вера. Больше некому. Неудачное с точки зрения расследования дежурства вдруг оказалось очень удачным. Если так можно выражаться о дежурстве, во время которого умер пациент. Вечером, в понедельник, Данилов дважды порывался позвонить Денису Альбертовичу, но оба раза, подержав телефон в руках, клал его обратно на стол. Одна ниточка так и оставалась не связанной, концы торчали в разные стороны. При воспоминании о том, как Вера проходила по отделению, уделяя внимание каждому из пациентов, причем уделяя его по зову души, а не по инструкции, Данилова начинали одолевать сомнения. Может, все-таки не она? А если не она, то кто? Древцова? Нет, Вера, больше некому. Но как-то вот сомнительно. «Дурак ты, Владимир Александрович!» Вдруг сказал внутренний голос. «Это же игра, притворство, позволяющее незаметно ввести пациенту какую-нибудь бню». Чтобы все прошло незаметно, Вере надо быть в образе доброй, заботливой феи, которая подходит к пациентам по поводу и без, тем более, что ей не привыкать заботиться о людях». «И вправду дурак», — согласился вслух Данилов и позвонил Денису Альбертовичу. Выслушав Данилова, Денис Альбертович спросил. владимир Александрович, а вы не могли бы сейчас приехать ко мне?» Надо решать, что делать, а по телефону это неудобно. Такси за мой счет. А для того, чтобы обсуждать было веселее, я стейков нажарю. — Не утруждайтесь с готовкой. Мне уже второй день в рот ничего не лезет, — сказал Данилов, кроме кофе. — хоть хороший искарь полезет, — заверил Денис Альбертович. А потом что там утруждаться? Кинул на сковороду, прочитал с чувством толком и расстановкой в уме клятву врача, перевернул, «Снова прочитал, и все готово. И вообще я люблю готовить. Надо, наверное, было в повара податься. Тот же белый халат, работа гораздо спокойнее, ночных дежурств нет и всегда сыт».